Вот, оказывается, еще и устав был СС. Как и все слишком секретное, тоже СС. Понимали, значит, его подлость составители. Понимали и составляли. Да в какое время? Едва отбили немцев от Сталинграда. Еще один плод народной победы. До присяга, до наблюдения оперов и замполитов, продолжает Владилен. Наушничество, доносы, на самих стрелков заводимые дела, разделенные частоколом и колючей проволокой, люди в бушлатах и люди в шинелях были равно заключенными, одни на 25 лет, другие на 3 года. Это выражено сильно, что стрелки тоже как бы посажены, только не военным трибуналом, а военным комиссариатом.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 И большинство нас понимало, что служба наша в народе непопулярна. Когда ездили в отпуск, формы не носили. А лучше всего свою мысль Владилен защитит собственной историей. Хотя уж таких как он, и вовсе были единиц. Его пропустили в конвойные войска по недосмотру ленивый спецчасти Его отчим, старый профсоюзный работник Войнино, был арестован в 1937 году. Мать за это исключена из партии. Отец же, камбрик в ВЧК, член партии с 1917 года, поспешил отречься и от бывшей жены, и заодно от сына. Он сохранил так партбилет, но ромб НКВД все-таки потерял. Хотя мы ко всему этому давно привыкли, но иногда и удивишься. Арестован второй муж покинутой жены, и поэтому надо отречься от четырехлетнего сына. И это для комбрига ВЧК. Мать смывала свою запятнанность донорской кровью во время войны. Ничего, кровь ее брали и партийные, и беспартийные. Мальчик синие фуражки ненавидел с детства а тут самому надели на голову. Слишком ярко врезалась в младенческую память страшная ночь, когда люди в отцовской форме бесцеремонно рылись в моей детской кровати. Я не был хорошим конвойном. Вступал в беседы с зэками, исполнял их поручения, оставлял винтовку у костра, ходил купить им в ларьке или бросить письма.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 Из мороженного выбросили ехать домой. Освободившийся бригадир Арсен ухаживал за мной в дороге. А вообразим, что захотел бы проявить снисходительность к заключенным офицер конвоя. Ведь он мог бы сделать это только при солдатах и через солдат. А значит, при общей озлобленности. Ему было бы и невозможно это, да и неловко. Да и кто-нибудь на него бы тотчас донес. Система. Глава десятая. Когда в зоне пылает земля. Нет, не тому приходится удивляться, что мятежей и восстаний не было в лагерях, а тому, что они все-таки были. Как все нежелательное в нашей истории, то есть три четверти истинно происходившего —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 Тут будут и самые ранние вспышки вроде ретюнинской в январе 1942 года на командировке ошкурье близ усть усы говорят ретюнин был вольнонаемный чуть ли не начальник этой командировки он кликнул клич 58 и социально вредном 735 собрал пару сотен добровольцев, Они разоружили конвой из бытовиков-самоохранников и с лошадьми ушли в леса партизанить. Их перебили постепенно. Еще весной 1945 сажали по ретюнинскому делу совсем и непричастных. Может быть, в то время узнаем мы... Нет, уже не мы, а легендарном восстании 1948 -го года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 Но эти ребята, почти никто не старше 30 офицеры и солдаты нашей боевой армии. И они же, но в виде бывших военнопленных. И еще из тех военнопленных, побывавшие у Власова или Краснова, или в национальных отрядах, там воевавшие друг против друга, а здесь соединенные общим гнетом. Эта молодежь, прошедшая все фронты мировой войны, отлично владеющая современным стрелковым боем, маскировкой и снятием дозоров, эта молодежь, где не была разбросана по одному, сохранила еще к 1948 году всю инерцию войны и веру в себя. В ее груди не вмещалось, почему такие ребята, целые батальоны, должны покорно умирать.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 но такая, что предпочитала верноподданно умереть на коленях, только бы не стоя. А те, кто вываливали через ворота, совсем не обязательно шли помогать восставшим, охотно бежали за зоны и блатные, чтобы грабить вольные поселки. Вооружившись теперь за счет охраны, похороненный потом на кладбище в Кочмасе, Повстанцы пошли и взяли соседний лагпункт. Соединенными силами решили идти на город Воркуту. До него оставалось 60 километров. Но не тут-то было. Парашютисты высадились десантом и отгородили от них Воркуту. А расстреливали и разгоняли восставших штурмовики на бреющем полете. Потом судили. Еще расстреливали, давали сроки, по двадцать и по десять. Заодно освежали сроки и многим тем, кто не ходил на операцию, а оставался в зоне. Военная безнадежность и их восстание очевидна. Но кто скажет, что надежнее было медленно доходить и умирать? Вскоре затем создались особлаги, большую часть 58 восьмой отгребли, и что же? В 1949 году в Берлаге, в лакотделении Нижний Атурях, началось примерно так же. Разоружили конвоиров, взяли 6-8 автоматов, напали извне на лагерь, сбили охрану, перерезали телефоны, открыли лагерь. Теперь-то уж в лагере были только люди с номерами, заклейменные, обреченные, не имеющие надежды. И что же? Зэки в ворота не пошли. Те, кто все начал и терять им было уже нечего, превратили мятеж в побег. Направились группкой в сторону Мылги. На Эльгине-Тоскане им преградили дорогу войска и танкетки. Операцией командовал генерал Семёнов. Все они были убиты. Я не настаиваю, что изложил эти восстания точно. Я буду благодарен всякому, кто меня исправит. Спрашивает загадка, что быстрее всего на свете? И отвечает, мысль. Так и не так. Она и медленно бывает мысль. Ох, как медленно! Затрудненно и поздно человек, люди, общество осознают то, что произошло с ними, истинное положение свое. Сгоняя 58-ю в особые лагеря, Сталин почти забавлялся своей силой. И без того они содержались у него как нельзя надежней. А он сам себя вздумал перехитрить, еще лучше сделать.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 что есть только отдельные, злобствующие, обреченные одиночки с пустотой в душе. Но в особых лагерях недовольные встретились многотысячными массами и сосчитались, и разобрались, что в душе у них отнюдь не пустота, а высшие представления о жизни. Высшие представления, чем у тюремщиков, чем у их предателей, чем у теоретиков, объясняющих, почему их надо гноить в лагере. Сперва такая новизна особлага почти никому не была заметна. Внешне тянулось так, будто это продолжение и ИТЛ. Только быстро скисли блатные, столпы лагерного режима и начальства, Но как будто жестокость надзирателей и увеличенная площадь бура восполняли эту потерю.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 Не стало воровства, и люди без подозрений и с симпатией посмотрели на своих соседей. «Слушайте, ребята, а может, мы правда того политические?»